Глава 29. Поздний вечер в Вашингтоне. Машин и пешеходов на улицах почти нет. Город заполнили тени. Появились даже свободные места на стоянках. Большинство предприятий общественного питания, нацеленных в первую очередь на обеденные перерывы, закрылось. Дэвид Банджекс отыскал свободное место у тротуара, оставил машину. Прогулялся по 15-й авеню между М и К стрит. обратив внимание на здания на юго-восточном углу, принадлежащие конкурентам. Это был урод 70-х, характерный для ужасов архитектуры больших газет по всему миру. Банжик с усмешкой отметил, что в редакции «Вашингтон-Пост» работают допоздна, возможно, стараясь не отстать от него в расследовании скандала со снайперами. Однако конкурентов можно не опасаться. Он уже так далеко впереди. Завернув за угол, Банджекс прошёл мимо корейского ресторана и свернул на широкий пандус, ведущий к подземной стоянке в подвале углового здания, примыкающего к редакции Пост. Стоянка была пустынна, но освещена, и Банджекс, спустившись по спиральному пандусу на два уровня мимо пёстрого сборища всевозможных седанов среднего класса, которые так любят журналисты и редакторы, наконец оказался в самом низу. Ему совсем не понравилось, что нет других выходов, хотя ему вроде ничего не угрожало. И всё же дыхание Банджекса участилось. Воздух приобрёл ледяной привкус, а лёгкие стали казаться слишком маленькими. Он облизнул пересохшие губы пересохшим языком. Вы уверенно, что именно так начинал Боб Вудворт. В переднем ряду машин мигнули фары. Банджекс приблизился. Это была Kia, несомненно взятая на прокат, и увидел за рулём силуэт мужчины. Дэвид кивнул. Силуэт кивнул в ответ. Но тут, в противоположном конце стоянки, открылись двери лифта. Острое лезвие света рассекло полумрак, и из кабины со смехом вышли две девицы. Дэвид присел между автомобилями и подождал, когда девицы пройдут. Он действительно думал, что не заинтересованный, значит, неинтересный, донеслось до Банджекса. У него точно с головой не в порядке. Как тебе это нравится? Сейчас они сядут в стоявшую неподалеку машину, заведут двигатель и уедут. Корректоры. Повсюду одно и то же. Когда автомобиль скрылся на пандусе, Дэвид шагнул к таинственной Kia и с одобрением, но и с весёлым смешком отметил, что неизвестный в тёмных очках и в фетровой шляпе с широкими полями. Дэвид открыл было переднюю правую дверь, но услышал: "На заднее сиденье, пожалуйста, с этой стороны. Я буду смотреть на вас в зеркало. Вы же должны опустить глаза вниз и не оглядываться". Судя по всему, Жан-Ле Корре стал модным писателем. Происходящее напоминало шпионский роман. Не тот ли, где пешку устраняют из пистолета 22-го калибра с глушителем? Или тот, где пешка чудесным образом избегает убийцы, спасается бегством, но каким-то образом все-таки отправляет правительство в отставку, а плохих царушников за решетку, после чего получает пулицеровскую премию и пишет бестселлер? И все это на 350 страницах. Дэвид подчинился. Смахивает на мелодраму. «Вы не находите?» Давай так, приятель. Умники мне не нужны. Я знаю, что ваш обрати любит шутить, но лучше оставь свои идиотские остроты при себе и занимайся делом. Тогда мы поладим. Это не кино, твоя мать. Я всё понял. Брось диктофон на переднее сиденье. Я брось диктофон на переднее сиденье. Банджекс вытащил диктофон и положил на переднее сиденье. А теперь брось на переднее сиденье второй диктофон. Но я Брось второй диктофон на переднее сиденье. Банджекс выполнил и это условие. Понимаете, возможно, мне придётся предъявлять доказательства того, что наша встреча имела место. Заметь, я их не выключил. Я их тебе верну, если приду к выводу, что ты профи, а я не выдал ничего лишнего. Хорошо, разумно. Итак, что у вас есть для меня и кто вы такой? Кто я такой к делу не относится. Тот или другой, какая разница? Может, я курьер, ревизор или бандит. Ты этого не узнаешь. Но у меня есть для тебя один подарок, как я и обещал. Просто поразительно, каких успехов ты добьёшься благодаря моей щедрости. Не сомневаюсь, для вас тоже будет какая-то выгода. В этом городе ничего не бывает бесплатным. Хм, а ты быстро учишься, усмехнулся незнакомец. Ловким движением, словно ему приходилось это проделывать много раз, Он швырнул на заднее сиденье конверт из плотной бумаги, и тот опустился прямо рядом с банджиксом. Журналист успел заметить, что неизвестный в перчатках. "Можно открыть?" спросил Дэвид. "Не здесь. В конверте ксирокопии внутренних документов ФН из отделения в Южной Каролине. Речь в них идёт об отношениях с агентом ФБР ником Мемфисом, оказанных ему услугах, выплаченных ему вознаграждениях и прочем. Откуда чёрт побери мы не дилетанты. Ты имеешь дело не с доморощенными хвостунами, которые любым способом хотят урвать минуту в вечерних новостях. В вечерние новости отправишься ты, а не мы. Как я смогу проверить подлинность этих документов? Обязательно нужно установить их подлинность. Это уже твоя проблема. У нашего человека не было времени заверить копию нотариально. Послушайте, всё это надо сделать быстро. Я, господи. Так, давай подумаем. Ты можешь воспользоваться законом о свободе информации и потребовать у ФВБ официальную заявку, отправленную ФН, где содержится просьба предоставить необходимые материалы для участия в контракте на поставку снайперских винтовок. И тогда останется только сопоставить шрифты. Или вот что. Поскольку время поджимает, найди кого-нибудь в бюро, кто сольёт тебе эти документы без всякой конители с законом о свободе информации. Ты добудешь их сам, не через нас. Вот и гарантия подлинности. Сравни шрифты. Если получится совпадение, это докажет, что официальная заявка ФН и внутренние меморандумы напечатаны на одном и том же принтере. А что во всей Южной Корее только один принтер? В американском отделении ФН? Да. Ты думаешь, это огромная контора? Мы говорим об оружейной компании, а не о байбием. О'кей, согласился Банджекс, у которого не было чёткого образа понятия оружейная компания. И ты доканаешь этого типа. Здравствуй, полицейская премия. Доброе утро, госпожа главный редактор крупного Нью-Йоркского издания. Понимаешь, о ком я? Да, понимаю. У Удварда какой у нас Дэвид умный мальчик. Вы говорили о фотографии? Говорил, но в конверте ее нет. Почему? Если фотография... Сначала установи подлинность вот этого. Затем подашь мне знак. Хм, ну, придешь на работу с оранжевым сиденьем от унитаза на шее. Совсем как у настоящих шпионов. Оранжевые сиденья кончились, розовое подойдёт. Наденьешь шапку. Такие, как ты, никогда не носят шапки. Это может быть бейсболка, вязаная шапочка. Мне всё равно. Кепка, как у Шерлока Холмса. Ты её наденешь, мы это заметим. И в тот же день курьер доставит снимок прямо к тебе в офис. Надеюсь, ты не полный идиот и понимаешь, что фотографию должны проверить лучшие специалисты в этом деле. Необходимо доказательство, что это не монтаж. Твоя поганая газетёнка пойдёт на такие траты. Пойдёт, если я получу снимок до того, как ФБР превратится в Кигельбанн. В противном случае фотография отправится в Драдж. Я всё понял. Дэвид, а теперь быстро, быстро, быстро. Мы умеем работать быстро. Надеюсь, вы не поворотливые пни от нас не отстанете. Я не отстану. Хорошо. А теперь можешь забирать свои диктофоны. Видишь, я к ним не притронулся. И проваливать отсюда. Остановишься на углу и подождёшь, пока я уеду, и не подглядывай. Добро пожаловать в высшую лигу Woodstain.